До свадьбы заживёт. Из любимых занятий у меня были разные эксперименты. Я часто варил гвозди на газовой плите и однажды случайно опрокинул на себя кастрюлю кипящей воды. Я начал орать, как положено орать о ошпаренному, выбежал в коридор и прыгнул на бабулю Лизу. "Говорила я тебе, не играй с огнём, божье наказание". А я орал и не понимал, почему боль не проходит. Ведь когда я ударюсь или упаду, тоже болит, но какое-то время А тут болит и болит и не проходит. Уже давно с меня сняли красные колготки, какие носили все советские дети. Я лежал и смотрел на свою красную ногу и не понимал, когда закончится этот ад. Пришла соседка по подъезду Марго, принесла тёртую картошку и мне сделали компресс из этой массы. Но холодная картошка помогла только на пару секунд. Потом опять пожар. Мама с папой в Африке, сестра в школе. И только бабуля Лиза и соседка Марго стояли над моей головой как часовые. Бабуля Лиза сказала, что до свадьбы всё заживёт. А я начал орать, что хочу свадьбу прямо сейчас, немедленно. Бабуля Лиза и Марго смеялись, а я плакал. Ну где же этот чёртова свадьба? Почему она не приходит? Марго была доброй женщиной, и у неё был муж. Его звали Ананик. Когда я немножко подрос, то понял, что на русском его имя звучит как-то странно. А тогда для меня это был просто дедушка Ананик. в полосатовой пижаме, как у заключенных из военных фильмов, худой и очень больной. Тетя Марго все время жаловалась бабуле Лизе, мол, он кашляет всю ночь напролет и блюет кровью, и, наверное, скоро умрет. Я все думал, как это он умрет. И вот свершилось чудо. Аноник умер. Меня не пускали к ним в квартиру, но я видел, как несли гроб с пятого этажа вниз, оставляя царапины на грязных стенах подъезда. Спуститься с ним не удалось. Меня силком затащили домой, и я смотрел с балкона, как его вместе с гробом три раза повернули и понесли по улице. Играл оркестр, всё наше здание глазело на это чудо с балконов и из окон. Весёлые вещи похороны, и такая торжественная. После похорон, когда бабуля Лиза поднялась домой, я её спросил: "Бабуля, а если я тоже умру, меня тоже будут так носить в кровати с оркестром по улице?" Бабуля перекрестилась и заплакала. Дурак, ты ведь у нас за двоих живёшь. Бабуля часто говорила эту фразу, но я пока не придавал ей значения.